Время шло. И вот наступила зима сорок седьмого года. Карен и Китти были теперь неразлучны. Молодая девушка, которая даже в самых хадских условиях ухитрилась найти какие-то крохи счастья, буквально расцвела в Гандафне. Она за ночь стала любимицей всей деревни. Из-за рано начавшегося процесса полового созревания Карен теперь ещё больше нуждалась в советах Китти. Китти сознавала что каждый новый день пребывания в Гандафне все дальше отодвигает девушку от Америки. Все же она старалась, как могла, напоминать ей все время об Америке, а тем временем Карен продолжала разыскивать своего отца. Хуже было с Довом. Несколько раз Китти порвалась вмешаться в их взаимоотношения с Карен, уж очень они становились близки. Однако, сознавая, что это может только еще больше сблизить их, Китти отказалась от этого намерения. Она была поражена привязанностью, которую Карен испытывала к парню, потому что сам Дов ничего не давал взамен. Он по-прежнему ходил угрюмый и сторонился людей. Он правда разговаривал теперь несколько больше, чем прежде, но все надо было попросить его о чём-нибудь, что это могла сделать только Карен. У Дова появилась новая навязчивая идея. Он хотел учиться. Его образование было равно нулю. Зато теперь он с какой-то страстью набросился на учёбу, чтобы наверстать упущенное. Ему пришлось освободить от воинских и сельскохозяйственных занятий. Дов вбирал в себя всё, что только мог. День и ночь он сидел над книгами. Свой природный талант он развивал тем, что делал анатомические, строительные и технические чертежи. Время от времени из-под его рук вырывался и простой рисунок, который отражал его незаурядный талант и энергию. Бывало Он вот-вот переборет свою нелюдимость и присоединится к обществу остальных детей. Но каждый раз он снова замыкался в себе. Так он и жил, сторонясь людей, не участвуя ни в чём, а после занятий он встречался только с Карн. Кити решила переговорить обо всём с доктором Либерманом. Он ведь переведал на своём веку ни одного такого доктора. Доктор Либерман заметил однако другое. Он видел, что у Дова Ландау очень живой и ясный ум, а вдобавок еще и незаурядный талант. Он считал, что любая попытка навязать что-нибудь парню приведет только к противоположным результатам. Пока мальчик никого не обижает и его состояние не становится хуже, его лучше оставить в покое. Неделя шла за неделей, а Китти огорчалась, что Ари не давала себе знать. Статуэты давней машаф Ядель внизу всегда напоминали ей о нём. Издрек, когда она бывала в Яделе, она захаживала к Сари Банканаан, и обе женщины сдружились. И Ардана узнала об этом её неприязнь к Китти, которую она, кстати, не сколько не скрывала, только усилилась. Молодая красавица с огненно-рыжей гривой взяла себе за правило хамить к Китти, как только предоставлялся случай. Однажды вечером Китти вернулась в свой коттедж и застала Ирдану перед зеркалом с одним из её выходных платьев в руках. Ирдана примеряла его то так, то так. Внезапное появление Китти нисколько не смутило её. "Красивая штука, если только согласиться носить такое", сказала она, вешая платье в шкаф. Китти подошла к плите и поставила чайник. "К чему обязан вашим визитам?", спросила она холодно. Ирдана без всякого стеснения Продолжал оглядывать комнату Китти и, без делушки, свидетельствоуший о том, что здесь живёт женщина. Несколько частей Пальмаха проходят военное обучение в кибуце Энор, сказал Иордано наконец. Я, кажется, тоже об этом слышала, ответила Китти. У нас очень не хватает инструкторов. Собственно, у нас всего не хватает. Так вот, мне поручили попросить вас, может быть, вы согласитесь приезжать в Энор раз в неделю и вести там курс первой помощи. Китти раздвинула занавеску, сбросила туфли и села на койку. «Я бы предпочла не делать ничего такого, что приводит меня в соприкосновение к солдатам». «Почему же?» — спросила я Ордан. «Ну, мне вряд ли удастся объяснить вам свой отказ и одновременно соблюсти приличие. Все же Пальмах, я думаю, поймет и так. Че тут понимать? Ну, хотя бы мои личные чувства. Я не хочу принимать ни чьей стороны». И Ордана презрительно засмеялась. Я так и знал. Я даже сказал им там, в Айноре, что это напрасная трата времени. Неужели так трудно уважать мои личные чувства? Миссис Фремонт, на всем земном шаре вы можете делать свое дело и при этом оставаться нейтральным. Только не здесь. Ехать в Палестину, работать и вместе с тем ни во что не вмешиваться, это, согласитесь, очень странно. Зачем вы тогда вообще приехали? Кити сердито вспыхнула в койке. Не ваше собачье дело, раздался свист теньника. Кити сняла его с плиты. Я знаю, зачем вы приехали. Вы хотите за Аркане Тари. А вы нахальная девчонка. И у меня нет никакого желания продолжать этот разговор. Но яordano это нисколько не подействовало. Я видела, какими глазами вы на него смотрите. Лучше, если бы я хотела заполучить Ари к вас бы я во всяком случае не спросила. Пожалуйста, себя вы можете обманывать сколько угодно, но меня вы не обманите. Впрочем, вы ему совершенно не подходите. Вам нет никакого дела до нас. Китя отвернулась и зажгла сигарету. Иордана подошла к ней сзади.